Глава восемнадцатая. Мрак. «А ты кто?» — бросил мужик. Мрак надавил сильнее. Дождался, пока соперник захрипит. Спросил. «Добавить?» «Пусти!» — выдавил тот. Мрак чуть ослабил хватку. Требовательно повторил. «Ну?» «Местный я!» — сквозь зубы отозвался мужик. «С Барыбина!» «Это тот поселок, до которого километр остался», — вспомнил мрак. «А второй?» Он мотнул головой, показывая на убитого. «Сосед дальний! Я его вчера первый раз увидал! Их шаман прислал!» Мрак нахмурился. «Их? То есть этот не один?» Мужик отвел глаза. Мрак снова надавил ему на горло. «Сколько их? Еще двое!» – буркнул мужик. пустит и задушишь! Вперед нас уехали! Пес тебя знает, как ты с ними разминулся! Другие два попроще, а этот при них вроде начальника!» тех вперед отправил конных, а сам пока выспался, да пока поднялся... Мужик с досадой вздохнул. «Увидал, что я запрягаю на лук ехать за сеном. Я с тобой», — говорит. «Пусть, — говорит, — моя кобыла отдохнет пока». «И зачем же их шаман прислал?» Мужик поджал губы, уставился на мрака. «А то сам не знаешь. Ты же с севера. Только не ври, что местный». Опередил ответ он. «Вижу, что нет. У нас таких лбов как ты не водится». Эван вымахал, здоровши меня. Наши дети стрелять не приучены. Сидят и ждут, пока самих перестреляют. Хмуро усмехнулся мрак. С севера угадал. Что вам шаман про нас наплел? Что придем вашу землю захватывать? А что, не так? Вскинулся мужик. Шаман врать не станет. Да уж. Вот уж кто точно врать не станет, так это шаман. А главное, не переубедить ведь идиота. Я вас не трогал. С трудом сдерживая злость, напомнил мрак. «Сосед твой первым стрелять начал? У меня такого и в мыслях не было». «И потому ты руку на кобуре держал, да?» Бросил мужик. «Уж в глаза-то не ври!» «Я бы не стал стрелять!» «Угу! Я видел, как ты не стал! Небось, не ты сейчас, мёртвый, валяешься!» Мрак скрипнул зубами. «И что шаман велел делать?» «Вот этим, которых прислал!» «Защищать нас велел, чего ж ещё!» «У нас своих-то бойцов в посёлке!» Мужик спохватился, прикусил язык, но сказал уже достаточно, продолжение не требовалось. Мрак, подумав, опустил руки, поднялся, брезгливо вытер ладони об одежду и приказал. «Пошел нахер отсюда!» Думал, что мужик вскочит и со всех ног ломанется прочь, но тот вместо этого вдруг смертельно побледнел, попятился, не поднимаясь, так и сидя на земле, спиной вперед. До сих пор он храбрился, А сейчас мрак увидел в уставившихся на него светлых глазах неподдельный ужас. «Не убивай!» Чуть слышно, одними губами прошептал мужик. «Сдался ты мне!» Мрак сплюнул. «Вали, кому сказал!» «Мать-заступница не простит!» Пробормотал мужик. «В спину безоружного!» «Ты совсем дурак?» Не выдержал мрак. Схватил мужика за шиворот, поднял с земли. «Допрыгаешься, в натуре пристрелю!» пшёл нахер, кому сказано!» оттолкнул мужика от себя, рявкнул. «Бегом!» Мужик, кажется, уже рыдал. Бежать бросился, поминутно оглядываясь. Похоже, на самом деле ждал выстрела в спину. Мрак длинно со злостью выругался. Подождал, пока полудурошный скроется из глаз. Подошел к застреленному коню, снял с седла рюкзак. Перевел взгляд на убитого. Тот так и лежал рядом с телегой. У колеса натекла и продолжала увеличиваться в размерах кровавая лужа. Убивать Мраку до сих пор не приходилось. Скот резать, птицу — к этому был приучен. А чтобы человека... Из рассказов отца Мрак знал, что трупы они, если время позволяло, обыскивали. Рылись в рюкзаках, забирали оружие, боеприпасы. Бывало, что одежду или обувь. Отец вспоминал это мельком, невзначай, словно так и должно быть — И у мрака, когда слушал, сомнений тоже не возникало. А сейчас он вдруг подумал, что не сможет себя заставить ворочить труп и шарить в карманах убитого. Да и так-то, если рассудить, что с того трупа взять? Обрез ему нафиг не сдался, только лишнюю тяжесть тащить. Разве что зашвырнуть подальше, чтоб никому не достался. Злясь на себя за то, что старается не смотреть на мертвеца, мрак подошел к лошади, запряженной в телегу, и снова выругался. Старая, чуть живая кобыла с бельмом на правом глазу. Верхом на такой не поедешь. Не факт, что она вообще под седлом ходить умеет. И телега не лучше. на ладан дышит. Мрак почему-то вспомнил тучные стада, что паслись в угодьях шамана. Ломящиеся от припасов закрома, ладные жилища, крепкие повозки. Поворошил сено, лежащее на телеге. Тоже паршивое. От хорошей жизни так рано косить не станешь. Травы должны сил набраться. Видать, из зимних припасов все, что было, поели. Молодую траву косят чтобы скот докармливать. Муторное это дело. Молодую траву в то путем не сметать. Вон какая хилая. Мрак глубже зарылся все на рукой. И тут же взвыл. На указательном пальце будто капкан сомкнулся. А в следующую секунду копна разлетелась в стороны, словно взорвана изнутри. С телеги соскочил человек и бросился бежать. Точнее, бросился бы, если бы сумел. Ошалевший поначалу мрак вышел из ступора, в два прыжка догнал того, кто вцепился зубами в его палец и повалил на дорогу. Уже падая, понял, что силы у них с противником не равны. Сам он перевешивает вдвое. Под ним, придавленный к земле, бился невзрослый человек, пацан. До того тощий, что острые лопатки впились мраку под ребро. Он схватил мальчишку за волосы, Вокруг головы тот носил повязку, как у самого мрака, развернул рожей к себе и охренел окончательно. «Ставка!» Пацан хлопал перепуганными глазами, явно его не узнавая. Мрак разжал пальцы. Неловко поднялся, отряхнул штаны от пыли, напомнил. «Мы зимой виделись. Ты нам ботинки и спальник на сухую горючку менял». Пацан несколько раз судорожно вдохнул и выдохнул. Братца за протянутую ладонь мрака не спешил. Во все глаза смотрел на него, теперь уже, похоже, узнав. На окровавленную щеку, перемазанную глиной из канавы одежду и кобуру на поясе. «Да не сыты не трону!» — буркнул мрак. Ставка сел, открыл было рот, собираясь что-то сказать, и тут же его захлопнул. Увидел труп. Побледнел так же стремительно, как сбежавший перед тем мужик. Снова попытался что-то сказать, но звуков не получилось. Только попусту зашевелились губы. «Да что ж вы все ссыкло-то такое!» — разозлился мрак. «Вали отсюда, пока не прибил!» И, демонстративно не глядя больше на ставку, подошел к убитому. Если бы не ужас в глазах пацана, вряд ли сумел бы себя заставить. А сейчас злость и раздражение взяли верх. Мрак вытащил из-под руки убитого обрез, положил на землю рядом с собой. Снял патронтаж, осмотрел почти полный. Отстегнул от пояса чехол с ножом. И услышал вдруг. «У тебя кровь на щеке». «Знаю». Не оборачиваясь, буркнул мрак. «Ты почему еще здесь? И что вообще тут делаешь?» «Меня Эльвира с Дмитрием отправила сено грузить. Он одинокий, ему помогать надо». Прозвучало это почему-то с сарказмом. Мрак обернулся. Вопросительно посмотрел на ставку. «Вот прям никому больше не надо, кроме Дмитрия», пояснил пацан. «А ему всегда надо». «И чего? Тебе помочь жалко?» «Нет». Ставка шмыгнул носом. Просто это неправильно. Со страхом он, похоже, справился. Заговорил горячо и сердито. Настасья, который дом возле колодца, тоже одна, и лошади у нее нету. Сама старуха, и коза у нее до того дохла что не пойми, как зиму пережила. А у Дмитрия и коровы, и козы, кормленные, гладкие, и сам не старый еще, не то что Настасья. Но как на лук приедем, так я сено ворочаю, а Дмитрий только вокруг ходит, командует. «За вилы берется, когда мне совсем уж не в моготу. Третью ночь так ездим». Эльвира ему велела сеном с Настасьей поделиться. По доброте, как мать, наказывает. А он ей отсыпал две охапки. Такие, что куренку бы не хватило, не то что козе. «Больше дать не могу», — говорит. «Сама знаешь, какое нынче сено. Рано еще по косу». А сам ухмыляется. А Эльвира на него глядит во все глаза, докивает. Да «Я ей про Настасью сказал, а она наругалась, чтобы во взрослые дела не совался». И что грех это на товарища жаловаться. Не по доброте. При Дмитрии сказала. Он меня с тех пор, знаешь, как гоняет. Даже поесть не дает. Все успеешь, да успеешь. А мне когда успевать-то? Только в поселке и подъедаюсь». «А еще твой Дмитрий когда отсюда удирал, а тебе даже не вспомнил?» Подумал мрак. Но о говорить этого не стал. Буркнул. «Интересно живете». «Я так мыслю, это потому, что мы от шамана далеко». Рассудительно проговорил Ставка. «Чего?» — обалдел мрак. «При тут шаман? Но он же проводник слова материного. Он несет нам доброту. Раз в год осенью шаман объезжает все поселки, заглядывает в каждый. И после его приездов люди совсем другие. Только этого ненадолго хватает». Ставка вздохнул. «Я думаю, если бы мы жили поближе к шаману, то чаще преисполнялись бы добротой. А мы далеко, дальше всех. Хоть у нас и бывают посланники, но это совсем не то, что сам шаман». «Ты когда-нибудь видел его?» В голосе Ставки послышалось благоговение. Мрак хмыкнул. «Видел. Ты бы знал, как близко. И что сделал, когда рассмотрел как следует?» Он вдруг вспомнил слова Кирилла, повторяющие то, что сказал Ставка. «Возможно, сказывается удаленность поселка». «Ну да. Как там говорили до того, как все случилось? До Бога высоко, до царя далеко. У Эльвиры тут, видать, свои порядки». На детишек молиться не очень принято. Три шкуры с пацана драть, а со злости, чтоб язык не распускал, в впроголодь держать. Как нефиг делать. — У Дмитрия твоего с собой была жратва? — спросил мрак. — Конечно, он всегда корзинку берет. — Не видал, — хмыкнул мрак. Отсюда рванул без корзинки. — Погляди в телеге, может, там осталось? Глаза ставки азартно вспыхнули. Он вскочил, бросился было к телеге и остановился. Обескураженно пробормотал. «Но ведь это... это же чужое, брать!» Мраку понадобилось не меньше минуты, чтобы понять. Ставка говорит серьезно. Он до того голоден, что готов, кажется, сено жевать вместо Анастасиной козы. Но чужого не возьмет. Это, видимо, не по доброте. Мрак поднялся и заглянул в телегу сам. Корзинку, о которой говорил Ставка, увидел сразу. Рядом с облучком стояла ладная, крепкая плетенка, Закрытая сверху, выпиленная из дощечки крышкой. Снял крышку. Половина ковриги хлеба. Дмитрий, видимо, во время обеда отламывал от нее куски. А то, что осталось, припрятал обратно. Завернутый в чистую тряпицу вареное яйцо и две картофелины. Пузатая фляга. Мрак свинтил с фляги крышку. Понюхал. То ли компотом пахнет, то ли морсом, ягодным чем-то. Всякое мрак повидал. Но чтоб одинокий мужик сам себе компот варил... Внимательно пригляделся к трепице Белая тонкая ткань, красиво обшитая по краю цветными нитками. «Один он, говоришь, живет», — бросил ставки мрак. «Дмитрий-то? И Эльвира, небось, тоже одна?» «Ну да», — удивился пацан. «Эльвира — служительница матери доброты. Они всегда одинокие. А что?» «Да не, ничего. Жри давай». Мрак протянул корзину ставки. Тот спрятал руки за спину. Я не трону чужого. Мать не велит так делать. Мрак развел руками. Да какое же оно чужое? Хозяин бросил, значит, ему не надо. А я нашел, значит, моё Держи. Мрак втиснул рукоять корзины в ладонь. Не глядя больше на пацана, присобачил трофейный обрез к боковине рюкзака. Патронтаж запихал под клапан. Нож пристроил в боковой карман. Продел руки в лямке. Ну все, бывай. Бросил ставки и, повернувшись к нему спиной, зашагал прочь. С дороги надо убираться, пока еще на кого-нибудь не напоролся. Мрак высмотрел впереди тропку, сворачивающую в лес. Прибавил шагу. В лесу его точно не найдут. А там отдышится, разберется, что дальше делать. «Стой!» Мрак уже дошел до леса, когда позади послышался топот. Его догоняли легкими, быстрыми шагами. Мрак недовольно обернулся. «Чего тебе? Я пойду с тобой!» решительно объявил Ставка. Мрак, не останавливаясь, скользнул взглядом по нему, по трофейной корзинке. «Ты так и не пожрал, что ли? Так валяй, а то у тебя, походу, с голодухи чердак потек. Я пойду с тобой», — упрямо повторил Ставка. «Не отвяжусь, не надейся». Мрак вздохнул, спросил. «Ты счет знаешь?» «Да», — гордо кивнул Ставка. «И счет, и умножение, и деление. Я бы и дальше учился, только...» Мрак мотнул головой. «Умножение не надо. Я до трех буду считать. И на счет три вмажу так, что до самого поселка улетишь». Ставка непонимающе свел тонкие брови. «Что ты сделаешь?» Мрак не сразу понял, что он не издевается. Правда не догоняет. Остановился и съездил пацану по лбу. Не сильно. Просто чтобы не тратить время на объяснение. Пояснил. «Вот так, только крепче». Ставка едва не подпрыгнул. не от боли, от изумления. — Так нельзя, ты что? Мать доброты не допускает насилия? — Вот и вали туда, где не допускает, — обрадовался мрак. И пошел было дальше, но Ставка оказался настырным. Через минуту снова его догнал. «Мало — Мало? — поинтересовался мрак. — Добавить? — Я не уйду. Упрямо пробухтел Ставка. — Раз, — сказал мрак, — и остановился. Ставка молча встал перед ним. Дерзко, решительно выпрямился. «Два... Мрак прибавил голосу угрозы, отвел руку. Ставка смотрела на него, все так же дерзко и отважно. «Три!» Мрак размахнулся и влепил пацану за трещину. На этот раз крепкую, у самого бы башка загудела. Голова на тонкой шее мотнулась. Ставка на секунду отвернулся, сквозь зубы всхлипнул. Но когда снова уставился на мрака, слез в глазах не было. «И никуда я не улетел!» злорадно объявил он. Я пойду с тобой.